Глава двадцать Полина открыла глаза. Было раннее утро. Судя по свету из окна, расцвело совсем недавно. Значит, все таки сон. Надо же, какой длинный и подробный. Получается, никакого мага Кеплера не существует? Сердце заныло. Да как вообще это возможно влюбиться в образы сна? «Полька, Полька, что ж ты такая невезучая-то?» девушка потянулась и спустила ноги с кровати в комнате был подозрительный порядок полину нельзя было назвать грязнулей но тут прослеживалось прямо что то патологически маниакальное неприятный холодок прошелся под кожей и девушка вскочив с постели принялась искать телефон аппарат нашелся на кухне на зарядке а еще в холодильнике обнаружилась домашняя еда борщ макароны с котлетами и компот Полине стало совсем дурно, и она, опасливо оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что вот-вот кто-то выпрыгнет из-за угла, взглянула на экран сотового. Дата красноречиво свидетельствовала, что девушка отсутствовала дома почти две недели. «Ура! Артём существует! Он не плод её больного воображения! Он живой!» А следом гнетущее воспоминание об их последней минуте вместе. А живой ли? И снова волна неконтролируемого страха. «Почему она здесь?» Полина четко помнила, что олень ее так и не смог вытолкнуть в портал. Телефоны ребята выучили наизусть. Полина трясущимися пальцами, промахиваясь мимо цифр, принялась набирать номер мага. «Абонент временно недоступен», – отчитался механический голос. Черт побери! Пусть недоступен, лишь бы жив и невредим!» Девушка снова глянула на экран. Виртуальная стрелка приближалась к семи. На всякий случай, Макс с Пристом заранее договорились. По пятницам у Артёма не было утренних пар, и он занимался с десяти в уличном кафе «Мороженое» на улице Радищева и Волжской. М да, они обо всем договорились, кроме одного. Как друг друга узнают? Девушка метнулась к зеркалу. Тот, кто пользовался её телом все эти дни, надо сказать, отнёсся к нему бережно. Ни грамма лишнего веса. И лицо даже слегка похудело. В целом, Полина не комплексовала до этого момента из-за своей внешности. Да, рост низкий. И есть склонность к набору веса. Так что приходится себя всякий раз ограничивать. Но мордашка хорошенькая, глазастая. Не зеленые эльфийские изумруды, конечно. Но все таки И волосы, опять же, красивые. До да талии. Цвета молочного шоколада. Понравится ли она ему такой? Была не была. Запасной внешности у Полины все равно в шкафу не лежит, и девушка кинулась собираться на самое тревожное, странное и одновременно долгожданное свидание в ее жизни. Погода стояла хорошая, солнечная, весело чирикали, купаясь во вчерашних лужах воробьи. Полина издалека приметила сидящего за столиком парня. Вокруг него громоздились стопки с учебниками и конспектами, а рядом ни души. Неудивительно. Кому захочется мороженого в конце апреля, в десять часов утра? Полина, не зная, как будет выглядеть Кеплер в реале, надела балетки, чтобы точно оказаться ниже него. И сейчас себя за это ругала. Парень явно был высоким, широкоплечим и... Дон да почти ничем не отличался от своего игрового аватара. Ну разве что не жгучий брюнет, а шатен. И кожа не загорелая, не южные все же широты. А она... Пигалица теперь в этих тапочках. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль малодушно сбежать. Живой, и слава Богу. Но потом, жалеть, что даже не попыталась и плакать по ночам в подушку, Полина одернула себя и самой уверенной походкой, на которую в тот момент была способна, направилась к столику. Простите, вы кого-то ждете? Парень поднял глаза. Тоже не смоленные, а такие теплые, домашние цвета кофе с толикой молока нет можете присесть у полины сердце ухнуло в пятки вы артем пролепетала она да ну вот и все он ее не помнит а этот ли артем был с ней там в игре полина уже начала разворачиваться чтобы убежать скрыться не разреветься прямо здесь на месте и не провалиться со стыда Видимо, вся эта гамма чувств успела отразиться у нее на лице. В следующую секунду она уже ощутила, как крепкие руки сгробастали ее с земли, прижали к себе и закружили. Поля, Полюшка, прости, разыграть хотел! Пошутить! Прости, идиота! шептал он, зацеловывая ее лицо. И такой родной его запах и ощущение от прикосновений губ. Полина все же обвела шею парня руками уткнулась в плечо и разревелась. Артём гладил её, как ребёнка, по голове и что-то шептал. Она не могла разобрать слов, но они сейчас были и не важны. «Я нравлюсь тебе такой...» Не поднимая голову, чуть успокоившись, задала девушка второй по значимости для неё вопрос. «Я люблю тебя, Поль. Ты безумно красивая». «А эльфийский аватар...» С подначкой, окончательно переставая лить слезы, уточнила девушка. И он тоже. Больше тебе скажу: заведешь вампирессу, и в ней будешь для меня чертовски соблазнительный. Артем наконец поставил ее на землю и аккуратно протер под глазами мокрые дорожки. Слава богу, что она не накрасилась, сейчас бы стояла как клоун, размалёванная. Как думаешь, что это вообще с нами было? Не могли же мы случайно внутри WTF оказаться? Пока не знаю, но обязательно разберемся. Однако, не сейчас. Ты на съемной квартире живешь? Неожиданно уточнил парень. Полина кивнула, не понимая, чем вызван вопрос. Едем тогда складывать вещи. Зачем? Вообще сбилась с толку девушка. Ну, ты же ко мне переезжаешь! Задал парень вопрос растерянно, видимо, не понимая, что она не понимает. Не быстро! Поль! – выдохнул Артём. – Я вообще тебя замуж позвать хотел, но побоялся, что это для тебя будет быстро. – А если я соглашусь? – хитренько улыбнулась девушка. – Он же её разыграл, значит, и ей можно. Однако парень не выказал ни грамма растерянности. – Паспорт с тобой? – совершенно спокойно уточнил он. – Тут ЗАГС в двух кварталах пешком. Сможем тогда подать заявление. – С собой! с вызовом произнесла Полина, не желая сдаваться. Артём взял её за руку и потянул в сторону улицы. «Тогда потопали». Через пару минут прогулки девушка всё же не выдержала. «Артём, ты серьёзно?» – проговорила она. «Более чем». Полина рассмеялась. «Вот это мы с тобой всё-таки авантюристы. Мы же и не знаем ничего практически друг о друге». Парни, это ни грамма не смутило». Ну вот и будет целая жизнь, чтобы познакомиться. Да и не авантюристы мы, Поль. Просто геймеры.